2. Коронационное кресло Эдуарда как символ Эдуарда-исповедника Историю знаменитого коронационного кресла пишем, следуя Википедии и другим многочисленным публикациям, появившимся в 2023 году в связи с коронацией в этом году Карла III. Кресло короля Эдуарда именуют также креслом Святого Эдуарда или коронационным креслом это трон, на котором британский монарх восседает во время коронации. Заказан в конце XIII века английским королем Эдуардом I, разместившим под ним коронационный камень судьбы шотландских королей. Названо же кресло было в честь короля Эдуарда-исповедника и находилось в его раке, в часовне святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве. На рисунках 10, 11 и 12 показано кресло Эдуарда. На рисунке 10 и 11 трон показан вместе с Камнем Судьбы, вложенным в нишу под сиденьем. На рисунке 12 показан тот же трон, но с пустой нишей, когда камень вынут. Поскольку кресло было изготовлено якобы в 13 веке именно в честь Эдуарда Исповедника, то мы в дальнейшем так и будем его именовать «Кресло в честь Эдуарда Исповедника». А Вот подробности. Главное святилище аббатства – часовня Капелла Эдуарда-Исповедника. Посередине ее находится знаменитая рака с мощами святого короля. Рисунки 13, 14, 15 и 16. Она была сооружена итальянскими мастерами в 1269 году в романском стиле. Когда-то она была покрыта богатой мозаикой, а ее верхняя доска была целиком выполнена из золота и драгоценных камней. Эта доска была похищена во время Реформации, и теперь она заменена деревянной. Часовня отделена от алтаря резными вратами 15 столетия. Перед ними находится щит короля Эдуарда I и знаменитый трон для коронации английских королей, совделанным в него куском простого камня. Это камень судьбы, одна из исторических реликвий Англии. Король Эдуард I, покоритель Шотландии, привез оттуда в 1296 году этот камень, считавшийся символом независимости Шотландии, и вделал его в трон английских королей. Начиная с Эдуарда I, на этом троне перед алтарем Вестминстерского собора короновались все короли Англии. В эпоху ранее XX века только однажды трон покидал стены Вестминстерского барства В декабре 1653 года его переносили во дворец Вестминстер-Холл для церемонии провозглашения Кромвеля лордом-протектором. С 1308 года все помазанные монархи Англии до 1603 года и Британии после унии корон сидели в этом кресле в момент их коронации, за исключением королевы Марии I, которая была коронована в кресле, дарованном ей Папой Римским, и Марии II, которая была коронована, выседая на копии кресла. Кресло с высокой спинкой было изготовлено между 1297 и 1300 годами в готическом стиле из дуба плотником, известным как мастер-олтер, который получил значительную сумму за свою работу – 100 шиллингов. Четыре позолоченные фигурки львов выполняют функцию ножа-кресла. Это сравнительно недавно реконструированный элемент, обновленный в 1727 году. Фигурки заменили аналогичных львов, которые были добавлены к креслу в 16 веке. Пространство под сиденьем кресла представляет собой платформу и полость, Рисунок 17, где до 1996 года находился скунский камень. Теперь камень возвращен в Шотландию с условием, что его будут привозить и помещать в кресло Эдуарда в Англии к очередной коронации. В прошлом кресло было богато расписано, позолочено и украшено цветным стеклом. Считается, что на его спинке был когда-то изображен образ короля Эдуарда-Исповедника. Сегодня, однако, оно выглядит как кресло из старой и необработанной древесины. Образ Эдуарда Исповедника не сохранился. На протяжении его истории множество туристов, паломников, а также членов хора «Мальчиков аббатства» по всей видимости вырезали свои инициалы и другие надписи на кресле. В XVIII и XIX веках резные украшения на спинке кресла также были частично отпилены. На сиденье, например, вырезано П. Эбот спал в этом кресле 5-6 июля 1800 года. Такие нацарапанные надписи частично видны на рисунке 12 и рисунке 18. Далее, в результате взрыва бомбы, брошенной суфражистками в 1914 году, у кресла был отбит небольшой угол. За восемь веков своего существования, Кресло лишь трижды покидало пределы Вестминстерского аббатства. В первый раз это произошло на церемонии в Вестминстерском зале, когда Оливер Кромвель стал лордом-протектором Англии в 1653 году, а во второй – во время Второй мировой войны, когда оно было эвакуировано в Глостерский собор на время войны. В третий раз подобное случилось после похищения Камня Судьбы на Рождество, 1950 года, когда группа из четырех шотландских студентов украла скунский камень из Вестминстерского аббатства, чтобы вернуть его в Шотландию. Во время извлечения камня они повредили основание кресла, и упавший на пол камень раскололся на две неравные части. Кресло после этого было отправлено на реставрацию. Сегодня кресло находится под охраной и покидает свое место на возвышенном постаменте возле современной гробницы Генриха V, только тогда, когда оно используется при коронации, будучи поставленным вместе с привезенным из Эдинбурга с кунским камнем возле высокого алтаря в том же аббатстве. Время от времени кресло подвергается реставрации. Рисунок 19. В 2010 году был проведен крупный проект по стабилизации всей позолоты. Сейчас Трон проходит проверку каждые шесть месяцев.